Глава пятьдесят первая Лестер уже достаточно долго и серьезно обдумывал свое положение. Он, пожалуй, предпринял бы что-нибудь, и очень скоро, если бы жизнь в его доме не омрачила одно из тех печальных обстоятельств, которые так часто нарушают наши планы. Здоровье Герхарда стало быстро сдавать. Постепенно ему пришлось отказаться от всех своих обязанностей по дому, а потом он слег. Дженни заботливо ухаживала за ним. Веста навещала его по нескольку раз на дню. Заходила Лестер. Кровать Герхарда стояла у окна, и он часами глядел на деревья сада и видневшуюся за ними улицу, думая о том, Как-то идет хозяйство без его надзора. Он был уверен, что кучер Вудс небрежно чистит лошадей из брую, что почтальон неаккуратно доставляет газеты, а истопник из изводит слишком много угля, и все-таки в доме недостаточно тепло. Эти мелкие заботы составляли всю его жизнь. Он был прирожденным, домоправителем сам он неуклонно выполнял добровольно взятые на себя обязанности и теперь серьезно опасался что без него все пойдет в крифе в кость дженни подарила ему роскошный стеганый халат крытый синим шелком и мягкие теплые ночные туфли но он их почти не носил он предпочитал лежать в кровати читать Библию и лютеранские газеты, да выслушивать от Женни домашние новости. — Ты бы сходила в подвал, посмотрела, что делает этот молодчик. — он какой холод в комнатах! — жаловался Герхард. — Я-то знаю, чем он занимается. Сидит и книжку читает, а о топке только тогда вспомнит, когда весь уголь прогорит. И пиво у него там под рукой. Ты бы заперла, Чулан? Почем ты знаешь, что он за человек? Может быть, негодяй какой-нибудь? Дженни пробовала убедить отца, что в доме достаточно тепло, что истопник очень славный и вполне порядочный американец, что если он и выпьет иной раз кружку пива, вреда от этого не будет. Герхард сейчас же начинал сердиться. — Вот вы всегда так! — твердил он запальчиво. — Ничего не понимаете в экономии. Чуть я не досмотрю — все распускаются. — Славный! Откуда ты знаешь, что он славный? Топит он как следует? — Нет. — Дорожки подметает? — Нет. Все они хороши. За ними нужен глаз да глаз. Тебе надо самой за хозяйством присматривать. — Хорошо, папа. Я присмотрю. Ласково успокаивала его Дженни. — Ты не тревожься, а пиво я запру. — Принести тебе чашку кофе с сухариками? — Нет, — вздыхал Герхард. — У меня что-то желудок не в порядке. — Хоть бы поскорей поправиться. Дженни пригласила к отцу доктора Мейкина, старого опытного врача, считавшегося лучшим в этой части города. Он рекомендовал покой, горячее молоко, сердечные капли. Но предупредил Дженни, что на полное выздоровление надеяться нельзя. Так-никак. Годы берут свое. Он очень ослабел. Будь он на двадцать лет моложе, я поставил бы его на ноги. А так? Впрочем, дело его не совсем плохо. Он, возможно, еще поживет. Может быть, даже... Встанет с постели, впрочем, за это я не ручаюсь. Никто, знает ли, не вечен. Я вот совсем не тревожусь, что мне осталось мало жить. Дожил до старости, и хорошо. Мысль о близкой смерти отца печалила Дженни, но ее утешало, что свои последние дни он проводит в покое и довольстве, окруженной вниманием и заботой. Скоро стало всем ясно, что дни Герхарда сочтены. И Дженни решила известить братьев и сестер. Она написала о болезни отца басу Но он в ответном письме сообщил, что очень занят, едва ли приедет, если только нет непосредственной опасности. Еще он писал, что Джордж живет в Рочестере, работает на обойной фабрике, кажется, компанией, Шеф Джефферсон. Марта с мужем уехали в Бостон, живут в Белмонте. Это пригород, но недалеко от центра. Уильям в Амахе работает техником в электрической компании. Вероника замужем. Ее муж Альберт Шерри Дент служит в Кливленде на складе аптекарских товаров. Она у меня совсем не бывает, — обиженно добавил Бас, — но я дам ей знать. Дженни написала всем по письму. От сестер пришли коротенькие ответы. Им очень жаль, и пусть Дженни известит их, если что-нибудь случится. Джордж написал, что ему нечего и думать выбраться в Чикаго, разве что отцу станет совсем плохо, и просил держать его в курсе дел. Уильям, как Дженни узнала позднее, не получил ее письма. дженни тяжело Переживала медленное умирание отца. В прошлом они были далеки друг от друга, но последние годы очень сблизили их. Герхард понял, наконец, что отвергнута им дочь — сама доброта, особенно в своем отношении к нему. Она никогда не ссорилась с ним, ни в чем ему не перечила. Во время его болезни она по многу раз в день заходила к нему, спрашивала, не нужно ли ему чего, понравился ли ему обед или завтрак. Когда он ослабел еще больше, она стала подолгу просиживать у него в комнате с книгой или с шитьем. Однажды, когда она поправляла ему подушку, он взял ее руку и поцеловал. Она удивленно подняла голову. И сердце у нее заныло. Вид у Герхарда был беспомощный, жалкий. В глазах стояли слезы. — Ты добрая девочка, Дженни, — сказал он прерывающимся голосом. — Ты... — Хорошо, — со мной обошлась. Я часто сержусь и ворчу, но ведь я старик. Ты уж прости меня. Ну что... «Что ты, папа?» Взмолилась она, чуть не плачь «Что мне прощать? Это мне нужно просить у тебя прощения. Нет, нет, нет!» Сказал он. Дженни опустилась на колени у его кровати и заплакала. Он погладил ее по голове, высохшей желтой рукой. «Не плачь!» Сказал он тихо. «Я теперь...» Многое понимаю. Век живи, век учись. Она вышла из комнаты, сказав, что хочет умыться, и, оставшись одна, дала волю слезам. Неужели он, наконец, простил ее? Она стреляла. Только ему лгала, она старалась еще заботливее ухаживать за ним, но это едва ли было возможно. А Герхард после этого примирения стал как будто и счастливее, и спокойнее, и они провели вместе немало хороших часов. Однажды он сказал ей, — Ты знаешь, я чувствую себя совсем мальчишкой. Если б не ломило кости, так бы, кажется, и стал резвиться на траве. Дженни улыбнулась и всхлипнула. — Скоро тебе станет лучше, пап, — сказала она, — ты поправишься. Тогда мы с тобой поедем кататься. Она опять порадовалась, что благодаря ей Герхард в свои последние годы не знал нужды и забот.